Двое, двигаясь невероятно проворно и ловко, подхватили с т о н а в ш е г о Клауса под мышки, и, несмотря на его немаленький вес, прямо-таки бегом кинулись по дорожке со своей глухо охавшей ношей. Воцарилась победная тишина. Сабинин задержал ее руку, когда она прятала пистолет сумочку. «Ага, Браунинг — первый номер, гораздо легче того, что носил он, но все же весивший фунта полтора». Игрушка не из категории дамских. «Пожалуй, нужно уходить», — спокойно сказала Надя. Ночью в тишине выстрел далеко слышно. Еще накрянет какой-нибудь ретивый патруль. Объясняйся потом. Вторую бутылку не забудьте, мы ее так и не распечатали. К чему д о б р о пропадать? «Куда теперь?» — в некоторой растерянности спросил Сабинин. Надя подошла к нему, пару секунд всматриваясь в лицо, потом порывисто подняла руки, закинула ему на шею, прижалась и крепко поцеловала в губы. Отстранилась, шепнула на ухо. «Я прекрасно знакома с твоим пансионатом. Входная дверь там, по известным соображениям, никогда не запирается на ночь, а подглядывать за соседями по тем же обстоятельствам не принято». Не умой же р е с п е к т а б е л ь н ы й совой ехать посреди ночи? Он имел все основания быть довольным собой, лежа в сладкой усталости или не выпуская дым. А молодая красавица, о которой наверняка нескромно мечтали едва ли не все, сталкивавшиеся с ней на улице мужчины, прильнула к его плечу, засыпав лицо волною распущенных в о л о с полное его власти после всего, что позволяло этой ночью, п о к о р н а я и п р и г р е в ш а я с я о т д а в а в ш а я с я беззаветно и п ы л к а Отчего же на душе скребли кошки? Да исключительно от того, что какая-то частичка сознания так и осталась свободна от романтических чувств, и от того, что очень многое пока что не решено. Ты не заснул?» — прошептала в ухо Надя. «Нет», — сказал Сабинин, — «мне хорошо. Понять бы еще, зачем я тебе...» «Ох, Коленька, ты способен даже из нежного создания сделать записную суфражистку. А вот если бы ты проявил инициативу, тебе, уверенно, и в голову бы не пришло терзаться сейчас подобными вопросами». «Мне тоже хорошо», — «Вот тебе и весь ответ. Устраивает?» Он кивнул, поглаживая ее по нежной щеке. Длинная прямоугольная полоса лунного света лежала на полу, упираясь в дверь. Стояла тишина, даже если кто-то помимо них не спал. Толстенные кирпичные стены старинного здания не пропускали ни единого звука, и на столе загадочно посверкивала в бутылке недопитое шампанское. Тебе надо будет как-то уйти к утру. «Милый Коля, ты уже заботишься о моей репутации». Надя, едва прикасаясь, погладила его шею кончиками пальцев. «Уверяю тебя, в такой заботе нет нужды. Утром я п р и с п о к о й н о отсюда выйду через парадный вход, сяду на извозчика и поеду в совой». И меня совершенно не волнует, что будут думать эти российские г о в р о ш и из которых здесь пытаются сделать бомбистов. Чует мое сердце, что я снова тебя шокировала, но ничего не могу с собой поделать, к о л е н ь к а Знаешь, чем ты меня буквальным образом пленяешь? Тем, что так ни разу и не попытался нести чушь насчет внезапно вспыхнувшей в твоем сердце пламенной любви. «Поверни голову, милый, я тебя поцелую, а то постель ужасно узкая. Если стану ворочаться, еще на пол упаду. А вот так. В самом деле, м и л ы в тебе нет фальши, а женщины это ценили и будут ценить. Я тебя не разочаровала?» «Ты великолепная», — сказал Сабинин, «и непонятная». «Ну, такова уж женская душа», — тихонько засмеялась Надя, «насквозь непонятная». «А за великолепную спасибо. Вот и сейчас нет фальша. В общем, ты на меня в чем-то ужасно похож. Ты тоже относишься к жизни естественно и просто».